Часть 5. По получасом позже Вернон вышел от Лейна с конвертом в руках. Он остановил такси, попросил водителя включить счётчик и не трогаться с обочины, и несколько минут сидел сзади, успокаиваясь от рокота двигателя, массируя правую часть головы и раздумывая, что делать. Наконец, велел ехать в Южный Кенсингтон. В студии горел свет, но Вернон не стал звонить в дверь. На крыльце он написал записку, нарочно невнятную, поскольку решил, что экономка прочтёт её первой. Сложив её в четверо, сунул под дверь и сбежал к машине. Да, но при одном условии: если ты сделаешь то же для меня, В